Практические советы от Анны Кирьяновой. Как жить с алкоголиком? От упреков и угроз, совершенно бессмысленных и бесполезных, следует отказаться. Влечение к спиртному не блокируется на сознательном уровне, к тому же алкоголик бессознательно преследует разрушительные цели. Алкоголики пытаются привлечь к себе внимание. Чем больше ажиотаж они вызывают своим поведением, тем лучше справляются со своей задачей. Им просто необходим преследователь, человек, который будет их ругать и корить, уговаривать и прощать. Не стоит соглашаться на эту невыгодную роль. Внимание лучше всего уделять здоровью алкоголика, мерить ему давление, температуру, находить симптомы ужасных болезней. Праздность опасна. Не выполняйте за человека его работу. Начните ремонт, сломайте что-нибудь ненужное, постоянно хвалите выпивоху за его работу и умение справляться с трудностями. Не тот для праздных рук найдет занятие сатана», писал в нравоучительных стихах доктор Алан Уотс еще 200 лет назад. Как справиться с психологическим давлением на работе? Если ваш начальник самодур и обожает принижать и оскорблять достоинство других людей, вы попали в сложную ситуацию. С одной стороны, работа нравится и деньги нужны, с другой – идти на работу уже не хочется. Могут начаться психосоматические болезни, на нервной почве развиваются и язвы и инфаркт, и стенокардия. Следует бороться, не втягиваться в конфликт, не пререкаться – Но после вспышки гнева со стороны руководителя все-таки здраво объяснить свою позицию, если, конечно, вы считаете ее правильной. Не стоит обсуждать начальника с коллегами, которые быстренько разнесут ваши гневные выражения и сделают ваши планы достоянием гласности. Помните, что бороться лучше всего в одиночку, так как все союзники преследуют свои собственные цели. Постарайтесь тщательно выполнять свою работу, избегать ошибок, но в некоторых случаях стоит согласиться со справедливыми упреками. Так и начинайте свою речь. Я с вами полностью согласен, Иван Иванович. Действительно, вы правы, но могу пояснить, почему это произошло. Такой начальник – вампир. Ваши слезы, вопли и стоны только порадуют его, поэтому сохраняйте спокойствие и достоинство. Если вы не будете бурно реагировать, ваш шеф потеряет интерес к вам как к объекту террора. Как познакомиться с девушкой? Знакомство — целое искусство. За обучение правилам знакомства берут большие деньги, потому что это очень непросто. Главное — запомнить правила. Чем более приятные слова говорит нам человек, тем более приятным он кажется. Это срабатывает всегда, поэтому настоящие мошенники в первую очередь учатся обаянию. Есть два способа знакомства. Сначала нужно привлечь к себе внимание, а потом говорить исключительно приятные вещи. Лесть воздействует на подсознание, и даже самый умный человек не в силах противостоять открытой похвале. Возможно, девушка не сразу откликнется на ваши слова, возможно, она смутится и попытается убежать, но это небольшой процент. К тому же, зачем вам закомплексованная и неуравновешенная особа с заниженной самооценкой? Лучший способ – похвалить внешние данные девушки. Ее красота – вот что для нее ценно, поэтому не тратьте время на вопросы типа «Как пройти в библиотеку?», а сразу скажите «Вы очень красивы, вы так красивы, что я нарушил свои правила. Обычно я никогда не подхожу к незнакомым людям, но вы так красивы, что я не удержался. Можно с вами поговорить?» Уверяю вас, что почти никто не устоит против вашего обаяния. Как отучить престарелых родственников жаловаться? Это важная проблема, потому что ссоры в семье, где есть пожилые люди, часто связаны с их обидами на нас. Им не хватает внимания, поэтому старики превращаются в капризных детей и провоцируют конфликты на ровном месте. Или начинают жаловаться посторонним людям на нашу грубость и невнимательность. Есть правила психологии. Не стоит подкреплять негативную информацию. То есть, если пожилой человек говорит о своих болезнях и страданиях, постарайтесь переводить разговор на другое. Не начинайте с вопроса «как твое здоровье?». Ответ можно угадать заранее. «Очень плохо». Вот об этом как раз говорить нежелательно. Это вредно для самого пожилого человека. Он убеждается в том, что привлечь ваше внимание может только жалобами на свои суставы, сердце, печень и еще что-нибудь. А убедившись, начинает одолевать вас кошмарными подробностями невыносимых страданий. Чем меньше об этом говорится, тем лучше. А вот рассказы положительные, о вкусных пирогах, об удачно купленных на краю географии продуктах, о встрече с родственниками, надо подкреплять. Подкрепление – это взгляд, улыбка, слова ободрения, поддержки, неподдельный интерес к повествованию».